Ильинский был прав – невесты известных адвокатов не являются к семье жениха в спортивном костюме и кроссовках, особенно если у них длинные стройные ноги и тонкая талия. И тем и другим я могла гордиться с полным основанием. Поэтому, когда мы с клиентом – Volkswagen впереди и чероки метры на три сзади – выехали на центральную трассу, я, мигнув задними огнями в качестве предупреждения, остановилась возле довольно солидного бутика. Я помахала руку Ильинскому – внула на вывеску магазина, показала на пальцах 10 минут, и потянула на себя стеклянную дверь. В отражении было видно, что Ильинский вышел из машины и решительно двинулся следом. Самое интересное, что его тут знали. Как только адвокат перешагнул порог бутика, к нему стайкой порхнули две продавщицы: одна постарше, другая помоложе. Аркадий, Имилия Вич, здравствуйте, сколько лет, сколько зим. Вы сегодня один? А как же Здравствуйте, девочки. Я сегодня только сопровождающий. Вот, познакомьтесь. Ильинский крепко взял меня за руку и многозначительно сжал пальцы. Эту прекрасную девушку зовут Женя. Я хочу, чтобы вы сделали из неё принцессу. Продавщицы многозначительно покивали, совершенно безстыже уставившись на меня во все глаза. Девочки-красавицы, каждая начнёт по 100 баксов сверх покупок. Если за 10 минут вы мне сделаете вот из этой комсомолки спортсменки, он слегка подтолкнул меня в спину, Кареу с большой буквы, такую, чтобы от неё просто ослепнуть можно было. Он вы профессионалки, вам и карты в руки. Сестрёнки в самом деле поняли его полуслово. Они синхронно кивнули, быстро переглянулись и принялись за дело. Одна из продавщиц быстро, но вежливо увела меня в большой примерочную с зеркалом до полу. И, не дожидаясь разрешения, стал расстегивать на мне молнию ветровки. Вторая, двигаясь быстро и бесшумно, уже несла к нам несколько платьев и костюмов, удерживая их на некотором расстоянии друг от друга, чтобы, упаси бог, не помять. На какое-то время я перестала принадлежать себе. Была просто куклой, которую раздевали, одевали, заставляли поворачиваться во все стороны. Современная одежда по большей части сковывает движение. Не случайно есть даже такой термин – застегнутый на все пуговицы. Щебетала молоденькая продавщица, склоняя меня сделать вывод в пользу той или иной модели. Пик этого сезона – египетские, греческие и римские мотивы. Женщине предлагается не столько одеваться, сколько облачить свое тело в одежде. Вот, смотрите. И передо мной выкладывались и сексуальные небрежные свитера с глубокими вырезами и свободными линиями рукавов, узкие полупрозрачные платья с ремнями на бёдрах, чёрные кардиганы с крупным ярким рисунком, шаровары и шарфы. Коллекцию отличает богатая палитра цветов: оранжевый, медный и пурпурный, а также своеобразная текстура: крупная ручная вязка, кисти на шарфах и юбках. катала продохнуться со скорости швейной машинки. Такая одежда смотрится дорого и стоит соответственно. Это те самые вещи, которые способны придать вам вид весьма состоятельной женщины. Я на минуту представила себе, в какое оцепенение придёт тётя Мила, если я вдруг предстану перед ней в этих потрясающих обновках. Кстати, мелькнула в голове предательская мысль. А ведь можно будет соврать, что всё это в подарке того самого ухажёра, о котором тётушка так давно грезит для меня. который красивый и богатый одновременно. Тетя Мила получила бы повод побывать в хорошем настроении, по крайней мере, на целую неделю. Мне поднимали и опускали руки, просили попридержать подол, распускали волосы, усаживали на низеньких пуф и примеряли туфли, босоножки, какие-то немыслимого фасона, кружевные сапоги и нечто такое, что и вовсе не имеет названия. Трудно было поверить, что на все это девушке из магазина действительно понадобилось только 10 минут. «Получайте свою королеву», — сказала старшая продавщица с явным удовольствием в голосе. Тяжелые занавеси примерочные раздвинулись, и я предстала перед клиентом, что называется, во всей красе. «С волосами нам прямо повезло», — довольно обратилась к адвокату старшая продавщица. «Такие волосы прямо в водопад. Им никакая прическа не нужна. И насчет косметики тоже». Заметила вторая, та, что была помоложе. Мы только губы чуть-чуть блеском тронули, красавицы ваши. А так больше ничего. А вот с руками беда, вздохнула первая. Неожиданно для себя самой я вспыхнула и проворно спрятала за спину обе руки. Было понятно, что я имела в виду работница магазина. Физические нагрузки и требования профессии оставили на моих руках не смываемый автограф. Кожа на ладонях была сухой, и местами потрескавшейся, а ногти обрезаны, что называется, под корень, без всякого следа маникюра. Не такие уж страшные руки, нормальные руки девушки, которая сама зарабатывает себе на жизнь, в том числе и тем, что умеет быстро и прицельно стрелять с обеих этих рук, падая пузом в грязь. На улице или, скажем, в метро никто бы не заметил, что у меня такие короткие ногти и красноватые пальцы. Но вечерний наряд налагал свои требования. И мне вдруг показалось, что даже манекены в глубине магазина смотрят на мои руки с осуждением. Спасибо, девочки. Я доволен на все 100, весело сказал Аркадий и полез в карман за бумажником. В 10 минут выложились, как договаривались. За это каждый премия. Он вынул 200 долларов в бумажке, помахал ими в воздухе и по очереди пришлёпнул их на плечо каждой из продавщиц, как будто награждал их погонами. А на пара Мы покинули бутик, нагруженный покупками, которые по просьбе Ленинского были уложены в купленный тут же большой кожаный чемодан. В него уже отправились мои кроссовки и спортивный костюм. В дворянское гнездо я входила на высоченных шпилях на ногах, обтянутых шелковыми челками а-ля паризен, с побрякивающими на груди и ушах украшениями от Сваровски и в непривычно коротком платье из темно-малинового органдия. которая уверенно облегала грудь и как будто стекала мелкой рябью по бёдрам. Чёрт возьми, ну просто женщина вамп, подумала я в очередной раз, поймав в зеркале своё отражение.